Глава 9. Слава Терры Естественно, было бы крайне трудно переместить какие-либо значительные соединения флота 20-го легиона в систему Вольда, не будучи обнаруженными. Это не значит, что невозможно. Одним из преимуществ присутствия у нас таких техножрецов, как Магас Канитакс, было то, что они знали стандартную для Империума технологию обнаружения которая использовалась в системе и, следовательно, обладали наилучшими способами ее обойти. Но в этом не было необходимости. Мы не собирались начинать крупномасштабную операцию. Мы использовали одно единственное судно класса «Бродяга» под названием Аргалиса и незаметно вошли в систему вместе с обычным потоком кораблей. «Если бы к нам высадились на борт местные чиновники, они бы испытали что-то наподобие шока, поскольку помимо обычного набора, включающего капитана, горстки офицеров и помощников, а также команды наемных рожденных в пустоте и безмозглых сервиторов, Аргалиса могла похвастаться наличием на борту шести легионеров Астартес, Магаса с Марса и Примарха, который еще не был особо известен Империуму». К счастью, для всех, кого это могло коснуться, в основном, к счастью, местных проверяющих, такой высадки не случилось, и наших идентификационных кодов оказалось достаточно, чтобы мы смогли занять место на одной из орбитальных платформ. Нам не пришлось долго ждать, прежде чем с нами связались. «Аргалиса, говорит капитан Ланес Росославы протрещал Вокс. «Запрашиваем разрешение на стыковку для передачи груза». Слава Терры! Это Аргалиса! Сухо ответила капитан Джахары. Являясь капитаном корабля поддержки, она не была посвящена в мою истинную личность, но она прекрасно знала, что за ее плечом стоит повелитель 20-го легиона, и я не сомневался, что она хотела произвести впечатление. Назовите кодовое слово! Аргалиса! Слово Адельфус! Слава Терры! Подтверждаю! «Разрешаю стыковку», – ответила Аргалиса, кивнув. Она выключила Вокс и фыркнула. «Действительно, Слава Терры – весьма забавное название для суденышка, которое может быть сбито простыми разбойниками». Я взглянул в иллюминатор. Слава Терры оказалась небольшим грузовым лихтером, пригодным не более чем для челночных полетов с орбиты на поверхность. Что на самом деле было важно, капитан был оперативником со знаниями, на которые мы могли опираться. «Интересно, сколько в галактике кораблей с названием Слава Терры?» Задумчиво произнес Этилон Скорр. Он был командиром команды охотников за головами, которой я командовал на Трулле. Но хотя он и являлся компетентным оперативником и чрезвычайно эффективно справлялся с отведенной ему ролью, у меня возникла мысль, что его таланты лучше было бы использовать в другом направлении. У Скоро не очень получалось проявлять свою сильную личность в областях, требующих тонкости и хитрости. И поэтому я решил эти аспекты взять на себя, а ему позволил быть самим собой. Скоро настанет день, когда 20-й легион должен будет, наконец, провозгласить о себе всей галактике, даже если я не заявлю о себе к этому моменту. Скоро, как идинат, мог бы стать одним из наших представителей для наших братьев из других легионов. «Легко узнаваемые, сильные духом и являющиеся очевидным контраргументом для любых обвинений в преднамеренном сокрытии наших оперативников или внешнего вида». «Возможно, нам стоит дать это название всем нашим судам», – пошутил Дерций. «Только представьте себе неразбериху во вражеском флоте, если каждое судно, с которым они столкнутся, будет иметь одно и то же обозначение». Слава Терры приближалась, чтобы выпустить стыковочный коридор, корректируя курс с помощью небольших реактивных двигателей. Слабый стук оповестил, что магнитные зажимы закрепились и вспыхнул зеленый свет, обозначающий, что наши датчики распознали полностью герметичную, пригодную для дыхания атмосферу по ту сторону. Не то чтобы это имело для нас значение, Поскольку наша броня была способна полностью поддерживать жизнеобеспечение в полном вакууме или токсичной атмосфере в течение нескольких часов. Но это означало, что капитан Славы Терры помнит о своей работе, и его не захлестнули безрассудные мечты о пиратстве. Мы быстро, но без сильной спешки двинулись к стыковочному отсеку. Лихтер, принимающий груз с торгового судна, должен был находиться на месте в течение некоторого времени, поскольку товары надлежало переместить и проверить, сверить коносоменты, произвести необходимые взаиморасчеты и так далее. Если бы кто-нибудь следил за нами, слишком короткая стыковка была бы замечена и могла привлечь излишнее внимание. Секретность не имела здесь первостепенного значения, но была желательна. Кроме того, в идеале принятая стратегия и действующие лица не должны подвергаться проверке стрессовой ситуации в начале первой же миссии. Капитан Ланесра со слабой терры был высоким и жилистым, что было характерно для людей, живущих в системе Вольда. Он был облачен в развивающиеся одежды темно-фиолетового цвета с проблесками алых нитей. Я знал, что, согласно местному обычаю, родословная и ранг обозначались цветом. Исходя из этого, человек, с которым я встретился, если судить по узору и плетению ткани, находится практически в самом низу классовой системы. 20-й легион набирал множество оперативников из низов. Ранки связи имеют свою выгоду, в этом нет никаких сомнений, но слишком часто они идут вкупе с высокомерием. Предложите члену элиты возможность служить, и он тщательно взвесит все за и против, чтобы решить, принесет ли это пользу ему, и в какой-то момент может решить, что его прошлая жизнь не так уж и плоха предложите возможность служить кому-нибудь из низов социальной лестницы, дайте им повод верить и шанс стать частью чего-то большего, чем их собственные никчемные жизни, и они с готовностью воспользуются предложением. Особенно, если поступая таким образом, они смогут получить то, чего им никогда не достичь в противном случае. Людям нравится чувствовать себя особенными. Если общество не считает их таковыми, то эту потребность сможет закрыть секрет, причастными к которому они будут себя чувствовать. И до тех пор, пока это тайное знание дает им повод чувствовать себя особенными, они будут хранить секрет. Вольный торговец может смотреть свысока на простого капитана грузового лихтера, но если этот капитан будет знать, что тайно служит легиону Састартес, он будет считать себя равным торговцу. Ланесра широко раскрыл глаза, когда люк распахнулся, и он оказался лицом к лицу с семью легионерами. Охотники за головами носили затемненные стелс-доспехи, и не сразу было понятно, к какому легиону они принадлежат. Но Акил, Гакул и я были без доспехов. Тем не менее, несмотря на то, что я использовал свой дар, чтобы скрыть всю природу своей личности, принимая во внимание наши размеры и спутников, природа наша была очевидна. «Приветствую!» произнес Атилон Скор через шлем. «Я — Альфарий!» «Господа!» — с поклоном произнес Ланесры, «Для меня большая честь служить вам!» Он отошел, пропуская нас в лихтер. Судно действительно оказалось небольшим, хотя места в нем вполне хватило, чтобы вместить нас семерых. Остальную часть пространства занимали ящики с низкосортными продуктами питания доставленные сервиторами с Аргалисы. В конце концов, славе Терры нужна была цель для вылета на орбиту. Когда последний ящик был опущен на палубу, а последний сервитор удалился, Ланес закрыл за нами люк, что сопроводилось громким скрежетом старых механизмов. «Каковы приказы, лорд Альфарий?» — спросил он, снова поклонившись. «На поверхность!» Приказал ему скоры скаженным динамиками шлема голосом. «Место посадки Прайм-Сити, и чтоб без привлечения внимания». Ланесра кивнул с довольной улыбкой. «Я как раз знаю подходящее место, господа. Невозможно управлять таким судном и не знать, как обойти систему безопасности». Он развернулся и направился к кабине, не проронив больше ни слова. Через несколько мгновений я ощутил под ногами легкое дрожание палубы, и мы начали полет. Ланесре отвел нас от огромного темного бока Аргалисы с помощью маневровых двигателей. Это было небольшое судно по стандартам Империума, но все же казалось Левиафаном в сравнении с маленьким Лихтером, а затем включил главный двигатель, чтобы доставить нас к сине-серому шару Вольдебет. Движение кораблей и шаттлов, прибывающих и улетающих с такого мира, как Вольда-Бета, процветающего производственного центра Империума, может показаться очень интенсивным, если рассматривать его через ретранслятор кагитатора. Объем информации, сопровождающий этот процесс намного больше, чем может осмыслить человеческий разум, приводит к необходимости систематизации процесса и разбивки на последовательности единичных операций, индивидуально выполняемых в строго отведенные промежутки времени. При попытке незаметно проникнуть в такую систему ситуация представляется в совершенно ином свете. Независимо от размера судна, на котором вы собираетесь это сделать, всегда кажется, что вокруг вас недостаточно укрытий в виде других судов. Ворчливый голос в вашей голове продолжает настаивать на том, что выбранное вами судно слишком велико и, следовательно, слишком заметно или слишком мало из-за чего кажется подозрительным». Стоит передать свой идентификатор, и вы тут же обнаружите себя для системы. Лети в информационной тишине, и твой обман станет очевиден любому, кто тебя заметит. Когда я проникал в систему безопасности императорского дворца, я полагался только на себя». Теперь же я полагался на других, на тех, кому доверял и обучал, а они, в свою очередь, полагались на тех, кого натренировали сами, и так далее. В какой момент в этой тонкой паутине возникнут изъяны и ошибки? Где кто-то что-то упустит? Невозможно этого знать, пока оно не случится». «Хотя я и достаточно умен, проницателен и весьма рационален, чтобы не бросаться на тени, я достаточно хорошо знаю человеческую и даже трансчеловеческую природу и осознаю, что непогрешимых не бывает». Чем сложнее и хитрее мы действовали, тем больше была вероятность ошибки. Хотя это, в свою очередь, означало, что каждый успех красноречиво говорил о выучке моего легиона. Тем не менее, всякий раз, когда я начинал подобные тайные операции, я на мгновение испытывал тоску по простоте прямого боя. Несмотря на то, что я испытывал огромное удовлетворение от осознания того, как множество нитей объединяются, чтобы создать единое целое, подтверждая тем самым правильность моих действий, особенно когда некоторые или все эти нити были созданы непосредственно мной, Я скучал по трепету, который нельзя было ощутить никаким другим способом, кроме как осознанием того, что все в этот конкретный момент зависит только от тебя. Я опытный боец, и даже Вальдор не превзошел меня, хотя это состязание было настолько коротким, что из него нельзя сделать никаких особо убедительных выводов. Я мог бы вступить в более обыденную, привычную войну и принять бой с любым врагом, с которым мог столкнуться мой легион, и я вместе с ним. И мы бы преуспели, ведь это было именно то, для чего нас создали. Мы вполне могли бы насладиться и этим. Однако у Империума было достаточно легионов, которые сражались подобным образом. Мой двадцатый вступал в открытый бой только тогда, когда мы могли нанести наибольший урон и когда враг был наиболее уязвим. Можно подумать, что это тактика трусов, но эффективность слишком часто рассматривается как трусость теми, кто не может оценить ее по достоинству. В этой миссии такого боя не будет, и поэтому мы доверились хитрости. Охотники за головами казнят свою цель в ночь тщательно спланированного, но кровавого возмездия против тех, кто осмелился усомниться в славе императора. А мы с Гакулом будем искать слухи о том, кто может оказаться моим братом. «Мы придем и уйдем, словно призраки» оставив лишь немногих, кто знал бы о нашем присутствии и никого, кому было бы известно о нашей истинной личности или цели. Я редко ошибаюсь. А если ошибаюсь, то это запоминается. Другие легионы, я полагаю, считают оскорбительным, что мои оперативники принимают не только мою внешность, когда имеют дело с посторонними, но и используют мое имя. Они считают, что мои воины претендуют на нечто более высокое, на мою личность. Что они не просто скрывают себя, но, принимая имя своего примарха, каким-то образом ищут власти, которой они не заслуживают. Это настолько далеко от истины, насколько это возможно. Мое имя не особенное. Это не какой-то уникальный ценный товар, который нужно сохранять всеми средствами. Мы не лунные волки, где хорус Аксимант должен называться маленьким хорусом, чтобы его положение ниже хоруса Луперкаля было очевидно для всех. Мое имя может использовать любой из моего легиона. Альфа-легионер, называющий себя Альфарием, хочет донести до вас только одно. Моя личность не имеет значения. Имеют значение только мои действия.